плену у речки. В одном небольшом городе жили-были три девочки-подружки. Как и все на свете дети, которые знают, что такое настоящая снежная зима, они очень любили кататься с горки, особенно с той, что находилась на берегу реки. Она была самой длинной и самой скользкой. Горка до самой воды не доставала, заканчивалась на пологом берегу, Так что родители спокойно отпускали туда детей. Но все-таки иногда грозили пальчиком и напоминали: Налет не ногой. Ладно, весело кричали девчонки, целовали мам, пап и бежали кататься. Веселья хватало на горке, зачемем наёт выходить? Обычно девчонки, катались до ледяной корки на штанах, и румяные возвращались домой. Сегодня план был тот же. Вот и корка на штанах уже готова, скатиться еще разок и по домам. Сначала с горы, визжат восторга, слетела Даша, потом Алинка. Она проехала дальше всех, встала, обернулась за ледянкой, но ее рядом не оказалось. Ледянка беспомощно лежала на бугристом берегу реки. Как же так вышло? Непонятно. Может, ее толкнул мальчишка, слетевший с горы следом за алиной. Может, она сама задела ее, когда вставала. Как бы то ни было, Ледянка была почти новая и чемпионски быстрая. Оставлять ее реке не хотелось. Да и что может случиться, если я на минутку выбегу на лед? Вода уже давно замерзла, думала Алинка, сбегая с берега. Она забыла проверить, насколько лед крепкий, и наступила на него. Послышался треск. Но ледянка была совсем рядом. Как оставить? Алинка шагнула еще раз и провалилась в воду по шею. От ужаса, девочка даже крикнуть не успела, только начала в панике хвататься руками за края полыньи. Лед ломался и смеялся. Как раз в этот момент подружки обернулись. Что-то долго Алины нет. Увидели темную точку в воде и оцепенели от страха. Что делать? Опомнившись, одна из них побежала за взрослыми. А Даша решила, что Алину нужно спасать прямо сейчас. Долго в ледяной воде она не протянет. В голове у Даши открылся учебник по ОБЖ. Она никогда не отвлекалась на этом уроке. Очень все было интересно. Ага, надо встать на четвереньки и ползти по льду. Там, где пробежала Алина. Раз здесь лед выдержал подругу, значит и под ней не провалится. Когда полынья оказалась совсем близко, Даша легла на лед животом и протянула Алине руку. Ближе, еще ближе, есть контакт. Теперь у Алины появилась точка опоры. Она вцепилась в руку, а Даша чуть-чуть отползла назад. Откуда только силы взялись? Чудом обе девочки оказались на льду, но предстоял еще путь назад, к берегу. Даже не отдышавшись, девочки стали ползком возвращаться тем же путем. Метр, еще метр. Эти минуты показались обеим вечностью. Когда почувствовали под собой спасительный берег, стали на ноги. Алина была мокрой до последней ниточки. Даже представить сложно, как она замерзла. Губы были синие, как река под льдом. Она прошептала Даше «спасибо» и девочки побрели домой. Алина, конечно, простыла. И Даша приходила к ней с апельсинами. А ледянка так и осталась в плену у речки. Но уж лучше она, чем Алинка. А было так. Наша героиня Даша Шабашова Живет в Ивантеевке Московской области. После того, как она спасла подругу, все одноклассники вырезали для Даши разноцветные медали. и наградили ее в классе. Когда произошла эта история? В декабре 2018 года, когда Даше было 11 лет. Где это было? На спуске к замерзшей реке Учея, где школьницы катались на ледянках без взрослых. Что случилось? Даша Шабашова, ее подруга Алина Букур, и другие школьники катались с горки на ледянках. Дети не доезжали до замерзшей воды и считали развлечение безопасным. Но когда ледянка улетела на лед, Алина пошла за ней и провалилась в воду. Одна из подруг побежала за помощью, а Даша сумела сообразить, что нужно делать в такой ситуации. Их этому учили на уроках ОБЖ. Она медленно подползла к подруге и помогла ей выбраться из воды на лёд. Потом девочки аккуратно поползли к берегу и самостоятельно добрались домой. Алина простыла и заболела, но вскоре поправилась. Даша Шабашова и её учительница по ОБЖ получили награды от спасателей МЧС. Чему нас учит эта история? Играть около замерзшей реки опасно. Лёд может проломиться в любой момент. Если это случилось, действовать нужно быстро, спокойно и собрано. Это важно. Первым делом позови на помощь взрослых, вызови спасателей и скорую. Скорее всего, человеку после ледяной ванны понадобится помощь врачей. Найди длинную крепкую палку и дай ее взрослому, который медленно поползет спасать провалившегося. Напомни ему, что вставать на лед нельзя. Можно построить поезд из ползущих людей, которые будут держать друг друга за ноги, а паровоз за руки вытянет человека из воды.